В тот вечер на ужин у тети Питти были неизбежная мамалыга и сушеный горох. И Скарли дала себе слово, что эти два блюда исчезнут с ее стола, лишь только у нее заведутся деньги. А деньги у нее будут, какой бы они ни достались ей ценой, причем столько, чтобы их с лихвой хватало платить налоги за Тару. Так или иначе... Рано или поздно но у нее будет много денег. Она добудет их, даже если пришлось бы пойти на убийство. Сидя в столовой при желтом свете лампы, она осторожно принялась выспрашивать тетю Питти, как обстоят у нее дела с деньгами. А вдруг семья Чарльза сумеет одолжить ей нужную сумму? Выспрашивала она о безоколичности напрямик. Но Питти, радуясь возможности поговорить с родным человеком, даже не замечала, что подвергается допросу. И со слезами во всех подробностях рассказывала о своих бедах. «Она просто понять не может, — говорила тетя Питти, — куда девались деньги и фермы, и участки в городе. Но так или иначе все куда-то исчезло. Во всяком случае, так сказал ей братец Генри. Он не мог заплатить налог на землю, и все, чем она владела — За исключением этого дома. Все пропало. А ведь дом-то этот, Питти все время об этом помнила, вовсе и не ее. Он собственность Мелани и Скарлетт. Братец Генри еле наскреб денег, чтобы заплатить за него налог. Он, правда, каждый месяц дает ей немного. Этим она и живет. И хотя очень унизительно брать у него деньги, но ничего не поделаешь. Приходится. Братец Генри говорит, что и сам не знает, как сведет концы с концами. Такой он тащит воз, да и налоги такие высокие. Ну, конечно же, он привирает. У него куча денег, просто мне не хочет много давать. Но Скарлетт знала, что дядя Генри не привирает. Те несколько писем, которые она получила от него по поводу собственности Чарльза, доказывали это. Старый юрист мужественно боролся за то, чтобы спасти хотя бы дом и участок, где раньше стоял склад, с тем, чтобы у Скарлетт с Уэйдом хоть что-то осталось. Скарлетт понимала, что он ценой больших лишений платит за нее налог. «Конечно, никаких денег у него нет», — мрачно раздумывала Скарлетт. «Значит, придется вычеркнуть его и тетушку Питти Из моего списка. Остается один только Ретт. Придется мне на это пойти. Надо. Но сейчас не нужно об этом думать. Нужно завести с тетушкой разговор про Ретта. И тогда, как бы, между прочим, намекнуть, чтобы она пригласила его к себе на завтра. Скарлетт улыбнулась и сжала в ладонях пухлые ручки тети Питти. «Дорогая тетушка», — сказала она, — Не будем больше говорить о таких огорчительных вещах, как деньги. Давайте забудем о них и поговорим о чем-нибудь более приятном. Расскажите-ка мне лучше о наших старых друзьях. Как поживают миссис Мэри Уэзер и Мэйбл? Я слышала, ее креол благополучно вернулся домой. А как поживают Элсинги и доктор Мит с супругой? Питтипет сразу оживилась детское личико ее разгладилась, слезы перестали капать из глаз. И она дала подробнейший отчет о своих бывших соседях. Что они делают, что носят, что едят и что думают. С ужасом рассказала о том, как миссис Мэри Уэзер и Мэйбл, чтобы свести концы с концами, это до того, как Рене Пикар вернулся с войны, пекли пироги и продавали их солдатам Янки. Подумать только. Случалось, человек до двадцати стояла на заднем дворе у Мэри Уэзеров, дожидаясь пока испекутся пироги. А теперь, когда Рене вернулся домой, он каждый день ездит со своим старым фургоном в лагерь Янки и продает солдатам кексы, пироги и воздушные бисквиты. Миссис Мэри Уэзер говорит, что когда она немножко поднакопит денег, то откроет в городе булочную. Питти вовсе не осуждает ее, «Но вообще-то, что до нее самой, — сказала Питти, — то она лучше умрет с голоду, чем станет продавать что-либо янки Она взяла себе за правило презрительно смотреть на каждого солдата, которого встречает на улице, и с вызывающим видом переходить на другую сторону. Хотя иной раз, — добавила она, — в дождливую погоду на другой тротуар не очень-то и перейдешь.